фиолетовым, а толпами тущегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по лестнице поднимались на скалу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую из черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь,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 Це простой оратор. Маруся, оратор, гляди, гляди. Декларацию объявляют. не це универсал будут читать. Хай живе, вільна, Украина. Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гуще голов куда-то, где все явственнее вылезая, солнечный диск золотил густым красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул — «Народу слава! Петлюра, Петлюра!» «Да какие Петлюра? Чего вы сказились? Чего на фонтан Петлюра полезет?» «Петлюра в Харькове! Петлюра только что проследовал во дворец, на банкет!» «Не брешешь! никаких банкетов не буду!» «Слава народу!» — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб. «Тише!» Голос светлого человека окреп,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 Сударыня, петлюров в Бельгии. Зачем же в Бельгии он поехал? Улаживать союз с союзниками. Тони! Вин сейчас с экскортом поехал в дому. Чего? Присяга. Он будет присягать. Зачем он? Ему будут присягать. Ну, я скорее умру, а не присягну. то да вам и не надо. Женщин не тронут. Жидов тронут, это верно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 Человек ударил себя шапкой в грудь, На которой алел громадной волной бант. «Знамми! Боти и старшины! С народу! С ним родились! С ним и умрут! Знамми вон и мерзли В снегу при облоге города, И вот доблестно узяли его, И прапор червонный уже висит Над теми громадами! Ура! Яки червонные? Чё венка же? Жовто-блокитной?» У большаков-то, червона тише, слава! Авин погано, разговляя на украинской мове.